Часть 7. В среду поздно вечером он перезвонил и сказал, что в ноябре и декабре Кэрл Мардус по всем внешним признакам была очень беременна. В четверг в полдень Сол поведал дальнейшие подробности. 16 января Кэрл Мардус под именем Клары Олдрон доставили в городскую больницу Сарасоты где она той же ночью благополучно разрешилась от бремени здоровым мальчиком. Наконец, вечером 20 минут 11 Сол связался с нами в последний раз. Звонил он из международного аэропорта Тампы, чтобы сказать следующее. 5 февраля сего года Клара Олдрон вместе с младенцем села на самолет, вылетавший в Нью-Йорк. Сол добавил, что через три часа и сам последует ее примеру. Мы с Вульфом положили трубки параллельных аппаратов и переглянулись. Охота на пропавшую мать завершилась. Заняла она сорок дней. Вульф спросил, «Сколько денег этой женщины мы потратили?» «Около четырнадцати тысяч». «Хм... Скажи Фреду и Ори, что в их услугах мы больше не нуждаемся». «Мисс Корбетт тоже можно отпустить. И передай миссис Велден, что она может возвращаться на побережье. Не забудь вернуть фотокамеры». «Слушаюсь, сэр». «Проклятие! Если бы не эта женщина, дело бы выеденного яйца не стоило». «Вы имеете в виду Эллен Тензер?» «Да, точно». «Тебя она хоть стаканом воды угостила». «Угу. Но если мы расскажем обо всем, включая записку кремеру, то волновать нас будет лишь один вопрос. Имеет ли смысл заводить на нас с вами и клиенткой раздельные дела или общие? Я могу, конечно, связаться с Паркером и спросить, что хуже – скрывать улики или сговариваться с целью воспрепятствования следственному процессу?» Вольф поджал губы и вздохнул полной грудью. Затем вздохнул еще раз и спросил, «Предложение у тебя есть?» «Целая дюжина. Как и вы, я еще два дня назад понял, какое испытание нам предстоит. Мы можем припереть кэрл Мардус к стенке, не упоминая Эллен Тензер, как будто нас интересует только ее ребенок. Есть вероятность, хотя и крохотная» что она в силу каких-то обстоятельств была вынуждена избавиться от ребенка. Такое нередко случается. А потом прочитала статью в газет, и ей попросту стало любопытно. Или, возможно, статья пробудила в ней какие-то подозрения. Второе предложение. «Можно попытаться выполнить оставшиеся обязательства перед клиенткой. Прежде всего мы подвязались установить личность матери подкидыша. Это сделано». «Но вы взялись также определить степень вероятности того, что отцом ребенка мог быть Ричард Уэлдон. Так не стоит ли тогда, прежде чем встречаться с Кэрол Мардус, попытаться проверить, состояли ли они с Уэлдоном в близких отношениях весной прошлого года?» Вульф покачал головой. «Мы снова потратим время и деньги. Ты должен встретиться с Кэрол Мардус». Нет, сэр, отрезал я, не я, а вы. Я уже встречался с Эллин Тензер, а с миссис Уилден я общался вообще в двадцать раз чаще, чем вы. Черновую работу выполняю я, но чек будет выписан на ваше имя. На какое время ее пригласить? Завтрашнее утро вас устроит! Вульф испепелил меня взглядом. Опять ему придется иметь дело с женщиной, однако не признать мою правоту он не мог. И еще в одном Вульф со мной согласился. Торопиться с извещением клиентки об окончательном завершении поисков матери не стоило. Лучше все-таки подождать результатов беседы с Кэрол Мардус. Прежде чем отойти ко сну, я позвонил Фреду Даркину, Ори Кеттеру и Салли Корбет и известил их об успешном завершении операции». Руки у меня потом так и чесались набрать номер Кэрл Мардус и пригласить заскочить к нам прямо с утра. Но в конце концов я решил, что не стоит давать ей целую ночь на размышления. Однако в пятницу утром неожиданно выяснилось, что она и без нас ломала голову над этой проблемой. Сам я собирался позвонить ей на службу в десять. Но уже без десяти девять, когда я, сидя на кухне, уплетал бекон и кукурузные оладьи с медом, зазвонил телефон. Я снял трубку и произнес обычную фразу. «Контора Нировульфа. Арчи Гудвин слушает». В ответ незнакомый женский голос попросил позвать к телефону Ниравульфа. Я сказал, что до одиннадцати он занят, и спросил, не могу ли я чем-нибудь помочь. «Вы Арчи Гудвин?» – спросила она. «Да. Возможно, вы обо мне слышали. Меня зовут Кэрол Мардус». «Да, мисс Мардус, я о вас слышал. Я звоню, чтобы спросить». Она замялась, потом продолжила. «Мне стало известно, что обо мне наводят справки. И здесь, в Нью-Йорке и во Флориде, вы что-нибудь знаете об этом?» «Да, справки о вас наводят по указанию мистера Вульфа». «А зачем ему?» Молчание. Потом... «Почему?» «Откуда вы звоните, мисс Мардус?» «Из телефона автомата. Я иду на службу. А что, это имеет какое-то значение?» «Возможно. К тому же, хотя вы звоните из автомата, мне все же представляется, что это не телефонный разговор. Думаю, что позже вы со мной согласитесь». По крайней мере, вы затратили массу денег и усилий, чтобы сохранить происхождение этого ребенка в тайне. Какого ребенка? Давайте не будем играть в кошки-мышки. Мы уже знаем слишком много. Однако, если вы по-прежнему настаиваете, что хотите услышать ответ, то Неравуль сможет встретиться с вами в одиннадцать часов. Здесь, в своей конторе. Вновь воцарилось молчание довольно надолго. «Я могу прийти только в двенадцать», — наконец сказала она. «Нас это вполне устраивает», — ответил я. «Кстати, лично мне, мисс Мардус, не терпится познакомиться с вами». «И еще как», — подумал я, положил трубку и снова набросился на оладьи. «В жизни мы еще не тратили столько времени и сил, чтобы кого-то найти». Опустошив вторую чашку кофе, я отправился в кабинет, покончил с ежедневными обязанностями, после чего связался по внутреннему телефону с оранжереей. Ведь Вульф пока пребывал в твердой уверенности, что в 11 часов, спустившись в кабинет, застанет в красном кожаном кресле Кэрл Мардус. А новость о том, что он сможет блаженствовать и бить баклуши лишний час, несомненно, улучшит его настроение. Так и случилось. Едва услышав, что кэрл сэкономила ему 10 центов, позвонив сама, и назначив встречу на полдень, Он пробурчал. Приемлемо. Лишний час не помешал и мне. Сначала, извести фрица, что ухожу по делам, я прошвырнулся на 11-ю улицу и сказал Люси, что эпопея с Вашингтон-сквер завершена, а об итогах я позже расскажу во всех подробностях. Потом извлек из коляски фотокамеры, отнес их Эллу Познеру и попросил прислать нам счет. Звонок в дверь нашего старенького особняка прозвучал в 12 часов 00 минут. В первое мгновение, увидев наконец живьем мать подкидыша, я подумал, что Ричард Велден должно быть свихнулся, променяв Люси на эту мымру. 20 лет спустя можно будет не слишком преувеличивая назвать ее мигерой. Однако после того, как я провел ее в кабинет и усадил в красное кожаное кресло, Мнение мое кардинально изменилось. Перед ниро Вульфом сидела совершенно другая женщина. Глаза ее светились умом, а лицо казалось одновременно нежным и страстным. Да и вообще наружность Кэрол Мардус была исключительно приятной. Хотя, возможно, слово «приятное» в ее случае было не вполне уместно. Просто парню, открывшему ей дверь, не повезло. Для него она не удостоилась пустить в ход своей чары. Да и в голосе ее, когда она сказала Нира Вульфу, как счастливо его видеть, нежности, пожалуй, не доставала. Напротив, в нем, как и в глазах ее, отчетливо читался вызов, и он был не напускным, а, похоже, присущим ей от рождения. Вульф поудобнее устроился в кресле, изучая ее. «Я тоже рад вас видеть, мадам. Безмерно рад. Ведь я разыскивал вас...» Целых полтора месяца. Разыскивали меня? Но моя фамилия есть в телефонном справочнике и в списке редколлегии женщины и семьи. Всем своим видом и голосом она выказывала нетерпение. Вульф кивнул. Тогда я еще не знал вашу фамилию. Знал я только, что вы родили ребенка, которого затем оставили. И мне пришлось... «Вы не могли знать, что именно я родила ребенка? Никто этого тогда не знал?» «Теперь я знаю. В течение последних четырех месяцев беременности вы гостили в доме мистера Артура Джордана в городе Сарасота, Флорида. 16 января под именем Клары Олдрон вас поместили в городскую больницу Сарасоты, где вы той же ночью произвели на свет мальчика. 5 февраля, когда вы под тем же именем взошли на борт самолета, следующего из Тампы в Нью-Йорк, мальчик был с вами. Что вы с ним сделали и где он сейчас? Она не сразу обрела дар речи, но когда заговорила, голос ее звучал почти естественно. Я не для того пришла сюда, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ваши люди наводили обо мне справки в Нью-Йорке и во Флориде. Почему? Вульф поджал губы. Что ж, на этот вопрос я могу ответить без утайки. Арчи, дай фотографию. Я вытащил из ящика один из дюжины экземпляров ее фотографии и протянул ей. Кэрл взглянула на снимок, потом на меня, снова перевела взгляд на карточку и, наконец, озадаченно уставилась на Вульфа. «Я вижу ее впервые. Где вы ее взяли?» «Снимок этот был сделан скрытой камерой, вделанной в детскую коляску на Вашингтон-сквер». Ее это сразило наповал. Рот ее широко раскрылся, но закрылся далеко не сразу. Она снова посмотрела на фотографию, потом судорожно разорвала ее, сначала пополам, а потом изорвала в клочки. Покончив, аккуратно положила обрывки на этажерку возле подлокотника кресла. «У нас их много», безмятежно проронил Вульф. «Можем подарить вам на память». Рот Кэрол Мардус Снова раскрылся и закрылся, но она так и не сумела выдавить ни звука. В общей сложности, с помощью этих камер нам удалось сделать фотографии почти сотни женщин. Но вы привлекли особый интерес, поскольку только вы приехали на площадь в такси с единственной целью – Посмотреть на ребенка. После того, как увидели в газет фотографию няни с коляской, вы сказали, что... Господи, выпалила Кэрол, так вот почему она так поступила. Это вы ее надоумили? Да, предложение исходило от меня. Вы сказали, что пришли сюда... Не для того, чтобы отвечать на вопросы, однако дело существенно упростится, если вы согласитесь отвечать. Знакомы ли вы с мистером Лео Бингемом? Вы это и сами знаете, благо следили за мной. Знакомы ли вы с мистером Джулианом Хафтом? Да. А про мистера Уиллиса Кинга я вас не спрашиваю, поскольку вы состояли с ним в браке. Все снимки, сделанные с помощью скрытых камер, предъявили для опознания этим трем мужчинам. Является ли один из них отцом вашего ребенка? Нет. «Отцом вашего ребенка был Ричард Велден?» «Молчание!» «Мадам, вы будете отвечать?» «Нет». «Вы не будете отвечать? Или он не отец?» «Я не буду отвечать на этот вопрос». Она напрасно! Известно, что в свое время...» Вы состоялись с мистером Велдоном в интимной связи. Дальнейшее расследование, безусловно, позволит установить, были ли вы близки весной прошлого года. Вновь молчание. Вы ответите мне? Нет. 5 февраля. Вы прилетели в Нью-Йорк и привезли ребенка с собой. Что вы с ним сделали? Молчание. Вы ответите мне? Нет. Это вы оставили ребенка в вестибюле дома миссис Уэлдон на одиннадцатой улице. Молчание. Вы ответите мне? Нет. Это вы изготовили послание, которое было пришпилено к одеяльцу ребенка, подброшенного в вестибюль дома миссис Уэлдон? Вы ответите мне «нет». А вот на этот вопрос, мадам, я настоятельно рекомендую ответить. Каким образом? Вы узнали, что ребенок, который, по сообщению газет, воспитывался в доме миссис Велден, ваш сын? Молчание. Вы ответите на этот вопрос? Нет. Где вы были вечером в воскресенье 12 мая? Вы ответите мне? Нет. «Где вы были ночью в пятницу восьмого июня? Вы будете отвечать?» Она молча встала и вышла. Причем следует воздать ей должное. Поступь у нее была легкая и пружинистая. Чтобы опередить Кэрол, мне пришлось бы опрометью кинуться за ней, так что довольствовался я тем, что вышел в прихожую и запер за ней дверь. Вернувшись в кабинет, я уселся за свой письменный стол и возрелся на Вульфа. Тот, в свою очередь, уставился на меня. Он издал что-то вроде рыка. «Дело в последнем вопросе», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» Его можно было бы задать чуть-чуть пораньше. Кто знает, хотя это и маловероятно, но вдруг она даже не слыхивала про Элен Тензер. «Если же вы стремились ошеломить ее и спровоцировать на резкий шаг, то не лучше было бы предупредить Соло, чтобы он притаился поблизости, или даже вызвать сюда всю нашу бравую троицу?» «Она похожа на простофилю?» «Нет». «Тогда по силам было бы даже Солу выследить ее?» «Возможно, и нет. Зачем тогда вы спросили ее про 8 июня?» Она пришла сюда, чтобы выяснить, насколько много нам известно. Я посчитал вполне логичным поставить ее в известность, что нас интересует не только происхождение ее ребенка, но косвенным образом и обстоятельства смерти Элен Тензер. Хорошо! Лично я ничего хорошего во всем этом не видел, однако спорить с ним не стал. «Что дальше?» «Не знаю». Вульф ожег меня свирепым взглядом. «Проклятие! Но и женщина! Я должен подумать. Возможно, нужно будет пригласить к нам мистера Бингама, мистера Хафта и мистера Кинга» и спросить, почему ни один из них не узнал мисс Мардус. Хотя это может и подождать. Я подумаю. Как считаешь, не попытается ли она встретиться с миссис Велден? Может, она уже сейчас на полпути к ней? Нет, даю голову на отсечение, что это не так. «Не грозит ли миссис Уэлдон опасность? Ей или этому ребенку?» «Поразмыслив секунд пять, я замотал головой. Нет, не похоже». «Да, наверное», — согласился Вульф. «Отчитайся перед ней и скажи, что она может возвратиться на Лонг-Айленд. Отвези ее туда» а домой возвращайся вечером. Если ты останешься здесь, то начнешь меня всячески шпынять и донимать, и мы неизбежно поссоримся. А завтра мы непременно предпримем какие-то шаги. Какие именно, сам пока не знаю. Я тут же начал возражать. «Миссис Велдон непременно захочет, чтобы на побережье у нее была ее собственная машина. Нет уж, лучше отчитавшись перед ней, я попытаюсь выяснить, чем занималась Кэрол Мардус 20 мая». «Нет!» — Бульф треснул кулаком по столу. «Это и последняя сел может сделать. По-твоему, мне воображения не хватает? Или смекалки?» «Разве я похож на недоумка?» Я встал. «Только не спрашивайте, буду ли я отвечать, а то ведь могу и ответить. И попросите фрица приберечь для меня лобстера на ужин. Боюсь, что на лонг мне и кусок в горло не полезет». Я поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. Пять часов спустя я вновь валялся на теплом песке на берегу Атлантического океана. На расстоянии вытянутой руки от меня лежала наша клиентка. Реакция ее на мой отчет была истинно женской. Люси интересовала, что говорила Кэрол Мардус, буквально дословно, как она выглядела и во что была одета. По словам самой Люси, узнав об одеянии Кэрол, она могла с большей достоверностью решить, был ли Ричард Уэлден отцом ее ребенка. Однако я заострять на этом внимание не стал». «Ни один мужчина в здравом уме не поверит, что женщина на самом деле имеет в виду именно то, что говорит». Естественно, потом она пожелала знать, что мы собираемся предпринять дальше. «Но я ответил, что если бы и знал это, то был бы сейчас где-нибудь в другом месте». «Беда в том, — добавил я, — что мистер Вульф гений, а гений не может себе позволить не зайти до таких пустяков, как, например, установить за кем-нибудь слежку». Нет, он должен всегда выкидывать неподражаемые трюки, ходить нехоженными тропами. Любой дилетант может извлечь из шляпы кролика. Гений должен уметь извлекать шляпу из кролика. Сегодня он весь вечер просидит в своем слоновьем кресле, поочередно втягивая и вытягивая губы. Таким образом он размышляет. Так должно быть и Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Сидел себе зажмурившись и шевелил губами. Ничего подобного. Ему на голову упало яблоко. Ну да. Он сидел, закрыв глаза, а яблоко тюкнуло его по носу. Вернувшись домой вскоре после полуночи, я был уверен, что найду на своем письменном столе записку с просьбой зайти в спальню Вульфа в четверть девятого утра. Но записки на столе не оказалось. Должно быть, смекалки и воображения ему все-таки не хватило. Зато Фриц перешегалял самого себя. На кухне меня ожидало блюдо лобстеров а «Кардинал» и блюдце с натертым сыром «Пармезан». Я посыпал лобстеров сыром, поставил блюдо в духовку, а сам пока выпил молока и приготовил кофе. Размышляя над поведением Вульфа, я решил, что должно быть утром Фриц, отнеся Вульфу в спальню под нос с завтраком, «Скажет мне, чтобы я в свою очередь заглянул к шефу за распоряжениями. И что теперь, найдя мать, нам пора, наконец, браться за оружие?» «Ан, нет». В субботу в 8.20 утра Фрид, сойдя вниз, не проронил ни слова. «Представляете мое состояние?» «Я проспал едва ли не шесть часов, настраиваясь на нешуточный бой. «Ну что ж, решил я, придется растормошить этого бездельника». Понимая, что Вульфа нужно перехватить, прежде чем он поднимется в оранжерею, я наскоро проглотил яйца шот по-креольски со свежевыпеченными булочками и даже отказался от второй чашечки кофе. Но в то мгновение, когда я уже вставал из-за стола, зазвонил телефон. Звонил Сол. Он осведомился, слушал ли я сейчас новости, а я ответил, что нет, поскольку пребывал в раздумьях. «Тогда готовься», — сказал он. «Я тебя огорчу». Три часа назад патрульный нашел в закоулке близ перри стрит труп женщины. Ее уже опознали. Это Кэрол Мардус. Кто-то задушил ее. Я попытался ответить, но слова застряли у меня в горле. Наконец, прокашлившись, я выдавил. «У тебя все?» «Да». «Спасибо. Думаю, можно не говорить, чтобы ты об этом не распространялся». «Безусловно». «Тогда жди указаний». Я положил трубку. Затем, взглянув на часы, а было без семи девять, я вышел в прихожую, взбежал по ступенькам, увидел, что дверь в спальню Вульфа приоткрыта и, не дожидаясь приглашения, вошел. Вульф, покончив завтраком, одевался. Он был в рубашке с закатанными рукавами и готовился облачиться в пиджак. «Что тебе?» – пробурчал он. «Только что звонил Сол». В половине девятого он слушал очередной выпуск новостей по радио. Полицейский нашел в закоулке труп Кэрол Мардус. Ее задушили. Вульф метнул на меня убийственный взгляд. «Не может быть!» «Увы!» Он швырнул в меня пиджак. Пиджак пролетел в считанных дюймах от меня. Но я даже не попытался схватить его. Я был попросту огорошен. А вот Вульф... Ни секунды не мешкая протопал к внутреннему телефону, нажал кнопку, снял трубку и мгновением позже промолвил голосом, звенящим от бешенства. «Доброе утро, Теодор! Не жди меня до вечера!» Он положил трубку и принялся мерить шагами спальню взад и вперед. Прежде он никогда этого не делал. Минуты через три он поднял с пола пиджак, молча нацепил его и направился к двери. «Куда это вы изумленно?» – спросил я. «В оранжерею», – процедил он и вышел. Несколько секунд спустя задребезжал лифт. Да, Вульф был явно не в своей тарелке. Я спустился на кухню и выпил таки вторую чашку кофе. Глава 15. Если в то утро Вульф, как всегда, неукоснительно соблюдал свое расписание то в одиннадцать часов, спустившись из оранжереи в кабинет, он обнаружил на своем письменном столе записку. «Девять двадцать две утра. Я уехал на лонг Кайленд. С миссис Велден созвонился и предупредил о своем приезде. «Новости по радио повергнут ее в такой же шок, как и вас, а последствия могут быть непредсказуемыми. Полагаю, что от своих обязательств мы не отказываемся, и постараюсь заверить ее в этом». К обеду вернусь. Номер телефона ее приморского коттеджа на визитной карточке. А. Г. На самом деле никакого проку от телефонного номера не было, потому что в ту самую минуту, когда Вульф читал записку, мы с Люси сидели в нашем героне на обочине под сенью раскидистого дерева. Помимо горничной, кухарки и няни, в коттедже гостили еще двое подруг Люси. И обстановка для конфиденциальной беседы была не самая подходящая. А потому я усадил нашу клиентку в машину и увез. И вот теперь, на безопасном удалении от коттеджа, я готовился сообщить ей скверную новость. Чуя недоброе, Люси стиснула мою руку повыше локтя и закусила губу. «Да, дело дрянь», — начал я. «Приготовься к самому худшему». И снова проклятые «если». «Не обратись ты к Вульфу. Я бы не вышел на Элен Тензер. Не найди я Эллен Тензер, она до сих пор была бы жива. Не согласись ты помочь нам со спектаклем с газетой и коляской, мы не напали бы на след Кэрол Мардус. И она тоже была бы сейчас жива. «Арчи!» Глаза Люси расширились от ужаса. «Да», — кивнул я. «Неужели ее убили? Это правда?» «Пока я это знаю только со слов Соло, а также из выпуска новостей, которые я услышал по дороге к тебе, причем готов поставить миллион против одного, что убили ее, именно по той причине, о которой я тебе только что сказал. Если ты согласна поставить точку на продолжение расследования из-за огромного риска, которому подвергаешь себя, то поступишь совершенно благоразумно». «Я не хочу прекращать расследование». Со стороны я себя не видел, но почти уверен, что выпучился на нее. Не хочешь? Да, я хочу, чтобы Нира Вульф нашел его, чтобы изобличил его. Я хочу, чтобы убийца понес наказание. Он ведь убил их обеих, да? Да, именно он подбросил мне мальчика. Да, почти наверняка. Тогда я настаиваю на том, чтобы Нира Вульф разоблачил его. Но рано или поздно он неизбежно попадет в лапы полиции. Я хочу, чтобы его поймал Нира Вульф. Я невольно подумал, до да чего все-таки непредсказуемый народ эти женщины. Похоже, я напрасно старался со всеми «если бы, да кобы, Они ее больше не заботили. Возможно, это объяснялось просто их количеством. Люси могла еще чувствовать себя ответственной за одно убийство, но уж никак не за оба. Как бы то ни было, результат моей миссии оказался совершенно иным, нежели я предполагал. «Думаю, что у мистера Вульфа просто руки чешутся его поймать», — сказал я, — «как и у меня. Однако ты наша клиентка, а это существенно усложняет дело. Если в случае с Эллен Тензер мы еще можем упорствовать, говоря, что ее убийство никак не связано с твоим поручением, то с Кэрол Мардус такой номер уже не пройдет». Если мы не расскажем полиции все, что нам про нее известно, а мы и нам включает и тебя, то тем самым встанем на скользкий путь сокрытия важных улик. Причем не сможем даже отпираться, уверяя, будто мы не знали, что это улики. Знали, куда тут деваться. Если полиция без нашей помощи опередит нас и схватит убийцу, то нам крышка. Мы с мистером Бульфом не только лишимся своих лицензий, но, вероятнее всего, угодим за решетку. «Арчи, я не хочу, чтобы...» «Позволь, я закончу. Тебе потеря лицензии не грозит, но обвинения против тебя тоже могут выдвинуть. Лично я сомневаюсь, чтобы твоему делу дали ход, однако небольшой риск все же есть. Я хочу, чтобы ты это тщательно взвесила, прежде чем примешь окончательное решение. Но ты... Тебя посадят в тюрьму?» Вполне возможно. Хорошо. Что хорошо? Тогда я готова прекратить расследование. Черт побери, Люси, ты все вывернула наизнанку. Хотя, возможно, это я тебя с панталыку сбил. Мы вовсе не хотим, чтобы ты отказывалась от продолжения расследования. Мистер Вольф рвет и мечет. Если убийство Эллен Тензер здорово вывело его из себя, поскольку он сам отправил меня к ней, то сейчас он просто взбешен. Если он не изобличит убийцу Кэрол Мардус, то объявит 12-месячную голодовку. Но несмотря на это, он все же посчитал своим долгом предупредить тебя о возможных последствиях. Но тебя посадят в тюрьму. Это мои проблемы. Для нас, частных сыщиков, это привычный риск. «Положись на нас. В полиции пока не подозревают, что убийства Кэрл Мардус и Эйлен Тензер связаны между собой, и что ниточка тянется к нам. Если повезет, мы успеем поймать убийцу, прежде чем они эту связь установят. Ты говорила кому-нибудь про Кэрл Мардус?» «Нет. Ты уверена?» «Абсолютно. Ты ведь сам не запретил. Даже помнится приказал. Это верно». «А теперь приказываю, чтобы ты выкинула из головы нас с Неравульфом и подумала только о себе. Ты продолжаешь или выходишь из игры?» Люси снова стиснула мою руку повыше локтя. Пальцы у нее оказались крепче, чем можно было ожидать, глядя на нее. «Положа руку на сердце, Арчи, скажи мне, ты сам хочешь, чтобы я не выходила из игры?» «Да. Тогда мы продолжаем. Поцелуй меня». «Это звучит как приказ». «Это и есть приказ». Двадцать минут спустя я уже подкатил на Героник к приморскому коттеджу Люси и притормозил перед входом. Поблизости не было ни души. Должно быть, все любовались Атлантикой. Люси уже выбиралась из автомобиля, когда я сказал ей вслед. «Есть у меня одна мысль. Примерно раз в год меня осеняет». «Вдруг, скажем, случится так, что я окажусь поблизости от твоего дома и захочу заскочить в гости. Ты можешь дать незапасной ключ?» Глаза Люси изумленно расширились. 999 женщин из тысячи сказали бы на ее месте «Могу, конечно, но зачем он тебе?» Она же сказала только «Конечно». Захлопнула дверцу Герона и вошла в коттедж. Пару минут спустя... Вернулась, вручила мне ключ и даже попыталась улыбнуться. Я поблагодарил ее за ключ и умчался на всех парах. На душе у меня скребли кошки, и мне совершенно не улыбалось обедать в обществе Вульфа. Для меня это было бы мучением похуже зубной боли. За обеденным столом Вульф имеет привычку разглагольствовать, а в данном случае это означало одно из двух. Либо он станет безостановочно ворчать и брюзжать, либо, что еще хуже, выберет тему, имеющую как можно меньше отношения к младенцам и убийствам. Что-нибудь вроде влияния Фрейда на религиозные догматы, а мне и без Фрейда тошно было. Поэтому я остановился у придорожного ресторанчика и заказал утенка, которого подали под таким соусом, что фрица хватил бы удар». В итоге, когда я, оставив Герон в гараже за углом, отпирал дверь нашего старого особняка на 35-й улице, было уже без пяти два. В это время Вульф, как правило, заканчивал обедать. Однако на сей раз все вышло иначе. В столовой не было ни души. Я пересек прихожую и заглянул в кабинет. И там Вульфа не оказалось. Но зато я увидел кое-кого другого. В красном кожаном кресле восседал Лео Бингем, а в одном из желтых расположился Джулиан Хафт. Головы обоих, как по команде, повернулись ко мне, но физиономии выглядели довольно унылыми. Я завернул на кухню, где и застал Вульфа. Он горой возвышался за моим столом в окружении сыров с крекерами, которые запивал черным кофе. Увидев меня, он только хмыкнул и еще усерднее заработал челюстями. Утенок еще не остыл, Арчи, заботливо известил меня Фриц. Я приготовил его под фламандским соусом с оливками. Клянусь, что заказывая в придорожном ресторанчике утенка, я даже не подозревал о том, что замыслил на обед Фриц. Пришлось брать грех на душу. Я уже перехватил несколько сэндвичей на пляже, соврал я Фрицу. Потом обратился к Вульфу. Миссис Уэлден хочет, чтобы вы изобличили убийцу. Я сказал ей, что полиция рано или поздно схватит его, но она ответила так, цитирую. «Я хочу, чтобы его поймал Нира Вульф». Конец цитаты. Вульф скривился. «Ты же знаешь, я терпеть не могу это выражение. Оно отвратительно. И я чувствую себя отвратительно. Кстати, вы знаете, что вас ждут?» «Да». «Мистер Бингем пришел полчаса назад. Я обедал, а потому его не видел. Но я попросил фрица передать ему, что соглашусь с ним встретиться лишь при том условии, что он вызовет сюда мистера Хафта с мистером Кингом». И мистер Бингем позвонил им обоим. Говоря, Вульф намазывал крекер сыром бри. «А почему ты задержался? Трудно было уговорить ее?» «Нет, я нарочно слонялся, чтобы выиграть время. Боялся, что за обедом вы опять чем-нибудь в меня швырнете, тарелкой, например. А что, Кинг придет?» «Не знаю». «И вы правда отказались бы принять не неувашен вашу просьбу?» «Разумеется. Но ему все равно пришлось бы подождать» пока я покончу с обедом, а за это время он вполне мог бы позвать остальных. Он ткнул пальцем в мою сторону. «Ты видишь, Арчи, я пытаюсь держать себя в руках, и ты должен следовать моему примеру, хотя я прекрасно понимаю, насколько тебе тяжело». В дверь позвонили, Я двинулся в сторону прихожей, но Вульф остановил меня. Нет, пусть Фриц откроет. Отведай сыра. Кофе хочешь? Выпей чашечку. Фриц отправился отпирать. Я взял чашку, наполнил ее кофе и начал намазывать крекер сыром бри. Я старательно держал себя в руках. Да, возможно, это Уиллис Скинг, однако с таким же успехом. Мог прийти инспектор Кремор. А тогда тут начнется такое, что всем чертям в аду жарко станет. Когда вернувшись, Фриц сказал, что провел мистера Кинга в кабинет, я на радостях так жадно глотнул кофе, что обжег язык и небо. Вульф же, как ни в чем не бывало, отправил в рот очередной крекер с сыром, а за ним еще и еще. Наконец, вежливо осведомившись, не желаю ли я еще, Он отодвинул назад стул, встал и, привычно поблагодарив фрица, размашистыми шагами направился в кабинет. Я засеменил следом. Не успели мы войти, как Лео Бингем выпрыгнул из красного кожаного кресла и заорал. «Что вы себе позволяете, черт побери!» Вульф обогнул его и грузно протопал к своему столу. Мне же предстояло пройти по узкому фарватеру между столом Вульфа и креслами обоих наших визитеров. Плюхнувшись в кресло, Вульф сказал. «Садитесь, мистер Бингем! Черт побери! Вы мне? Сядьте!» — гаркнул Вульф. «Но я хочу... Сядьте!» Бингем безропотно уселся. Вульф смерил его взглядом. «В моем доме повышать голос могу лишь я сам», заявил он, тоном нетерпящим возражений. «Вы явились сюда без приглашения. Что вам угодно?» «Меня сюда позвали», — сказал Джулиан Хафт. Его писклявый тенорок сорвался почти на фальцет. «Правильнее спросить, что вам от нас надо?» «Я сюда не воду вступит, Алочь пришел запальчиво», — произнес Бингем. «Вы хотели, чтобы я позвал сюда Кинга с Хафтом? Вот они здесь. Когда вы с ними покончите, я хочу переговорить с вами с глазу на глаз». Вульф медленно повернул голову направо, поочередно обозрев Хафта и Кинга, потом снова посмотрел на Бингема. «Ваш приход сюда позволит нам сберечь время, поскольку всем вам я собираюсь задать один и тот же вопрос». Не сомневаюсь, что каждый из вас хочет спросить меня об одном и том же. Всех вас интересует, почему среди присланных вам в четверг фотоснимков оказалась фотография Кэрол Мардус. Я же хочу спросить, почему ни один из вас не узнал ее? Как? «Вы им послали ее фотокарточку?» – ошеломленно выпалил Бингом. «Да. Но где вы ее взяли?» «Это я вам расскажу, но после довольно длинной преамбулы. Прежде всего, чтобы внести ясность, хочу сообщить. Все, что я вам наговорил здесь полтора месяца назад, Чистейший вымысел от первого до последнего слова. Никаких анонимных писем миссис Вэлден не получала. Бингем и Кинг разразились возмущенными возгласами. Хавджи только поправил очки с темными стеклами. Вульф пропустил выкрики мимо ушей. «И обратилась ко мне миссис Вэлден вовсе не из-за анонимных писем» а по поводу младенца, которого подбросили в вестибюль ее дома. Она поручила мне выяснить, во-первых, кто подбросил ей младенца, а во-вторых, кто его мать, а также отец. И я полностью опростоволосился после недели бесплодных поисков, Я принял решение проверить, а правда ли отцом младенца был покойный муж миссис Уэлдон. С этой целью я попросил миссис Уэлдон заручиться помощью троих или четверых его близких друзей. Чем это кончилось, вы сами прекрасно знаете. Мистер Аптон... «Наотрез отказался помочь мне. Вы же по моей просьбе составили списки женщин, с которыми мистер Велдон общался весной прошлого года, то есть в то время, когда был зачат ребенок. Скажу сразу, ни в одном из ваших списков имя Кэрол Мардус не фигурировало». «Она мертва!» – буркнул Бингом. «Вот именно!» Разумеется, смысл всей этой мистификации сводился исключительно к тому, чтобы выяснить, не рожала ли прошлой зимой одна из внесенных в списки женщин. Рожавших оказалось четверо, но дальнейшая судьба их детей – Нам хорошо известно, эта стадия расследования, также бесплодная, отняла у нас почти 4 недели. Близкий к отчаянию, я решил проверить последнюю гипотезу, основанную на том, что мать, подбросившая своего ребенка, захочет его увидеть. Тогда я организовал публикацию в газет, посвященную миссис Велден. Но вы, должно быть, и сами обратили на нее внимание. Да, все трое ее читали. Эта уловка сработала. В коляску были вмонтированы три скрытых камеры, которые фотографировали каждого... Кто приближался к коляске, чтобы взглянуть на малыша. Именно так, господа, были сняты фотографии, которые в понедельник и вторник рассылали каждому из вас. И все вы единодушно отрицали, что узнали на этих снимках хотя бы одну женщину. А вот миссис Уэлдон узнала на одном из них, Кэрол Мардус и сказала нам, мы выяснили, что в сентябре Кэрл Мардус летала во Флориду, провела там несколько месяцев, а 16 января ее под вымышленным именем поместили в одну из местных больниц, где она произвела на свет мальчика. 5 февраля Опять же, под вымышленным именем, она вернулась в Нью-Йорк вместе с ребенком. Очевидно, что именно Кэрол Мардус родила малыша, подброшенного затем миссис Уэлдон. Ведь статья про этого мальчика приманила ее на Вашингтон-сквер. «Я пожелал с ней встретиться», И вчера утром мистер Годвин уже собирался звонить ей, чтобы пригласить сюда. Однако Кэрол Мардус опередила его и позвонила сама. «Во сколько она позвонила, Арчи?» «Без десяти девять». «А пришла в начале первого. Она...» Она была здесь, не удержался ли У, у вас? Да, сэр. Она узнала, что кто-то наводит про нее справки и пришла, чтобы выяснить, почему. Я объяснил причину нашего интереса к ее персоне, после чего начал в свою очередь задавать ей вопросы. Однако ответила она только на три из них о том, что знакома с вами, мистер Бингом, и с вами, мистер Хафт, а также ответила, что ни один из вас, включая мистера Кинга, ее бывшего супруга, не является отцом ее ребенка. Сидела она вот здесь. Ульф указал на Бингама, который занимал красное кожаное кресло. Я задавал ей другие вопросы, однако больше отвечать она не стала. И даже более того, внезапно встала и ушла. А теперь она мертва. Поцарилась гробовая тишина. Бингем пригнулся вперед, вцепившись обеими руками в подлокотнике кресла, и стиснул зубы. Взгляд его был прикован к Вульфу. Кинг зажмурился. Повернутое ко мне в профиль его длинное худое лицо казалось еще более вытянутым. Хафт сидел, скривив губы и часто-часто моргая. Я видел, как хлопают его ресницы за темными стеклами очков, лишь благодаря тому, что сидел сбоку от Кинга. Вот значит, почему она хотела, заговорил Кинг, но осекся. Да, и тем самым вы признаетесь во лжи, выкрикнул Бингем Вы сказали, что она не ответила на остальные ваши вопросы, произнес Хафт. Значит, она не призналась в том, что этот ребенок ее. На словах, нет, но это подразумевалось. Как видите, господа. Я с вами полностью откровенен. Кэрол Мардус нет в живых, а при моей с ней беседе присутствовал лишь мистер Гудвин. Сами видите, мы легко могли бы наплести вам с три короба, но я выкладываю карты на стол. Итак... Совершенно неоспоримо установлено, что именно Кэрол Мардус была матерью мальчика, которого подбросили миссис Велдон, И она была крайне обеспокоена и даже испугана, узнав, что мне это известно. Конец седьмой части